Но я говорю вам и клянусь в истинности этого моего знания вечными тронами валаров, он не остановится на этом. Проходя по лагерю, я слышал, как кто-то из ближних к наместнику воинов сказал, что он возомнил себе этот король без королевства. Так вот, он не успокоится» пока его королевством не станет. Многое, очень многое изныне свободного, и белое сменит свой цвет на черный. И теперь я прошу вас, даже молю, исполните ваш долг до конца. Вы сами выбрались в стезю поиска и борьбы, потому что ни один из вас не мог жить по-старому. Пройдите же. Отмеренный вам путь до конца, До самой верхней тропы. «Темны слова твои!» С трудом вымолвил Торин. «Мы сейчас во мраке, Не знаем, что делать дальше. Войск идет в Ангмар!» Плечи Радагаста бессильно поникли, Голос зазвучал еле слышно. «Злой жребий Вновь делает меня глашатым Гори и бедствий. Если вам дороги...» свободная и счастливая жизнь среди Средиземья, то сделайте, что сможете, для ее защиты. — Нас призывать не нужно, — сдвинул брови малыш. Нужно сказать, что делать. — Что делать? — вдруг загремел маг. — Я скажу вам, что делать. И гордитесь, ибо никому, кроме вас, я не смог бы сказать подобного. Знаете же, что корень всему Та черная сила что обрела имя и облик, Имя и облик Олмера из Дейла. И как не тяжело мне говорить-то вам И посылать на почти безнадежное дело Ради всех остальных, кого вы заслоните собой, Я говорю, идите по следу Олмера, короля без королевства, Идите и убейте его. И вновь тишина лишь потрескивали угли. Хоббит чудил что он глядит в самое сердце земли и видит ужасные бесформенные тени, что медленно, но верно поднимаются вверх, чтобы слиться с уже распростершимся посредиземью мраком. И кажется ему, что он уже не он, а некто с холодно сияющим звездным мечом, и пылающим алыми сполохами поясом, и только в его силах отбросить эти порождения тяжелого и темного, изначального, пусть даже ценой своей жизни. А потом, когда он пришел в себя и увидел друзей и мага, до да его слуха донеслись неестественно спокойные слова Торина, вытиравшего ветошью топор. «Ну что ж...» Всегда легче, когда знаешь врага в лицо. И малыш улыбнулся своей всегдашней безмятежной улыбкой в ответ на вопросительный взгляд Радагаста, кивнув головой. Вслед за ним в знак согласия вскинул сверкающий топор Торин, потом и сам хобит завороженно глядя в бездонный зрачок Радагаста, молча наклонил голову. Здесь оканчивается первая часть повествования «Кольцо тьмы». Друзья уходят в погоню за врагом. Вторая часть рассказывает об их походе далеко на восток, об их возвращении и о том, какая судьба ожидала того, кто был Олмером, золотоискателем из Дейла. Конец книги. Апрель 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Красимов.